В бар на улице Нев Шакал явился после шести. Его уже ожидали. Кивком указав на свободный столик в углу, он прошел туда, сел и закурил. бельгийец подошел к нему через несколько секунд. «Сделали — Сделали? — спросил убийца. — Да, все сделано. — И, смею сказать, сделано на славу. Англичанин протянул руку. — Покажите, — велел он. Тот встряхнул пачку, Бастас, извлек и закурил сигарету, потом покачал головой. «Вы мне извините, сударь, но здесь люди кругом. Да и освещение не то, а их надо рассмотреть толком, особенно французские. Они у меня в студии». Шакал холодно поглядел на него и кивнул. «Ладно, раз так, поедем к вам». Они вылезли из такси на углу улочки, где находилась студия, Вечернее солнце еще светило и грело вовсю, и даже на узенькой, тенистой улочке шакал остался в своих круговых защитных очках. На встречу им попался лишь скрченный ревматизмом старик он брел, опустив голову. Бельгиец первым сошел по ступенькам, достал кольцо с ключами и отпер дверь. Внутри было почти по ночному темно. Тусклый свет едва пробивался между безобразными фотографиями. Вклеенными на окно возле двери Смутно виднелись Стол и стул Хозяин, а за ним и гость прошли За бархатные занавеси в студию Фотограф зажег верхний свет Вынул из кармана коричневый конверт И разложил его содержимое На круглом столике красного дерева Служившем для портретных съемок Столик он выдвинул на середину комнаты Ближе к свету А дуговые лампы над помостом В дальнем углу включать не стал Пожалуйста, сударь Он широко улыбнулся, указывая на разложенные удостоверения. Англичанин взял одно из них, свои водительские права, с новой вклейкой. Насколько он мог судить, подделка была выполнена превосходно. Да тут ничего особенного и не требовалось. Затем Шакал поднял глазам французское удостоверение личности на имя Андре Мартена, 53 лет, уроженца Кальмара, проживающего в Париже. В уголке было его маленькое фото. Фото шакала, постаревшего лет на 20 Седые волосы бобриком, вид глуповато смущенный. Замызганное, захватанное удостоверение, документ рабочего человека. Третий он рассматривал дольше и внимательнее. Фото на нем было другое, как и дата выдачи, на несколько месяцев позже. Ведь будь документы настоящие, их бы не в один день обменяли». На фото снова был он самый, снятый две недели назад. Но рубашка потемнее, лицо поросшее щетиной. Фотография была искусно, тонко отретуширована, и казалось, что на двух документах два разных снимка разного времени. А сделанные оба документа были мастерские. Шакал спрятал их в карман вместе с правами и поднял глаза. «Отлично», — сказал он. «То, что надо. Поздравляю с удачей». Кажется, я вам должен 50 фунтов Совершенно верно, сударь Мерси Фотограф выжидательно смотрел, как англичанин Достает из кармана приготовленную пачку 10 пятифунтовых кредиток Но тот задержал их в руке И сказал Помнится, было еще Одно маленькое условие Бельгийц изобразил недоумение на лице Какое, сударь? Что вы вернете Мне прежнюю вклейку Она мне нужна Теперь не оставалось сомнений, что фотограф валяет дурака. Он изумленно поднял брови, будто наконец понял, о чем речь, отвернулся и прошелся по комнате, заложив руки за спину и склонив голову как бы в раздумье. — Об этой бумажонке, сударь, хотелось бы поговорить отдельно. — Вот как? — вопросительно проронил англичанин, не выказав ни малейшего волнения. Лицо его было неподвижно, лишь глаза затуманились, словно он углубился в свои мысли. «Дело в том, сударь, что эта прежняя вклейка из водительских прав с вашим, должно быть, подлинным именем, она не здесь». «Нет-нет». Он успокоительно вскинул руки, хотя англичанин и ухом не повел. «Она очень надежно спрятана. Она в моем банковском сейфе. Шифр знаю, я один». «Видите ли, сударь, человек моей профессии вынужден принимать предосторожности, так сказать, подстраховываться». «Я вас слушаю. А почему бы вам, досточимый сэр, не договориться со мной по-деловому? Я вам так и быть уступлю эту бумажку, а вы мне заплатите сумму, несколько превышающую, вышеупомянутые 50 фунтов». англичанин слегка вздохнул, как бы сетуя на то, что люди так склонны усложнять жизнь себе и другим. Никакого интереса к деловому предложению не проявил. «Вас разве не устраивает?» – обижным голосом спросил фотограф. Он разыгрывал свою партию, как по нотам. «Вокруг да около, тонкие намеки. Скверный детективный фильм, да и только!» «Обыкновенный шантаж», – заметил англичанин без тени укора, безразлично констатируя факт. Но бельгиец возмутился. «Помилуйте, сударь, шантаж?» «Это вы мне?» «Да ничего подобного!» «Шантаж! Это когда от вас не отстают!» «А я предлагаю вам однократную сделку!» «Вы мне деньги, а я вам целый пакет со всякой всячиной!» «У меня ведь там в сейфе не только вклейка из ваших прав, а вдобавок фотографии остальных документов и все негативы ваших снимков, в том числе...» «Увы!» Он развел руками в знак раскаяния. «Увы!» «Один, где вы сняты без грима, я успел и такое сделать. Я убежден, что если все это попадет в руки английской и французской полиции, то у вас будут неприятности. Вы же явно из людей, которые привыкли откупаться от неприятностей. Сколько? Тысячу фунтов, сударь». Англичанин поразмыслил над предложением очень спокойно и как бы в чуже. «Да». «Пожалуй, ваш пакет этих денег стоит», — признал он. Бельгийц раскрылся в улыбке. «Счастлив это слышать, сударь!» «Но дело не выгорит», — заметил англичанин, точно продолжая обдумывать ситуацию. Зрачки его собеседника сузились. «Почему же?» «Не понимаю. Раз вы согласны, что лишнего я не запрашиваю, то в чем же препятствие?» «Я вам, вы мне. Что тут такого особенного?» «По двум причинам», – мягко отвечал заказчик. «Во-первых, где гарантия, что вы не скопировали негативы, чтобы потом продолжать вымогательство? Во-вторых, почем я знаю, может, вы отдали пакет на хранение другу? А тот возьмет да решит, что ему тоже не помешает тысяча фунтов». Бельгий соблющенно вздохнул. «Всего да навсего!» «Зря опасаетесь! Зачем бы я стал доверять кому-нибудь пакет? Вдруг да он и правда заортачится!» А вас на один испуг не возьмешь Вам за ваши денежки подавать документы и снимки Так что они у меня под рукой В моем, повторяю, банковском сейфе И насчет дальнейшего вымогательства вы напрасно Фотокопия вашего именного листка из водительских прав Английским властям без надобности Да если вас и поймают с поддельными правами Так оштрафуют и все Какой вам смысл мне дальше платить? или взять французские документы. Ну, узнают тамошние власти, что какой-то англичанин разъезжает по Франции с фальшивыми документами на имя Андре Мартена. Ну, может быть, арестуют вас. Сейчас-то это вам ни к чему, но если я снова начну к вам приставать, то вы эти документы выбросите и закажете другие, оно дешевле. А тогда ищи свящей Андре Мартена, его же и в помине нет, как не бывало. «А почему бы мне и сейчас так не поступить?» – по-прежнему задумчиво спросил англичанин. «Ведь новые документы и правда обойдутся дешевле. Те же 150 фунтов, не больше». Фотограф поднял палец. «Я делаю ставку на то, что для вас время – деньги. Документы Андре Мартена и мой молчок потребуются вам в ближайшее время и ненадолго. А пока еще вам изготовят новые документы». — Да они ведь наверняка будут хуже этих. Эти-то превосходные. И они уже у вас в руках. А мой молчок обойдется вам в тысячу фунтов. — Ну что же, изложено внятно? — А почему вы думаете, что у меня с собой есть тысяча фунтов? Фотограф терпеливо улыбнулся. Он, мол, знает все ответы на все вопросы. Но если любезный друг в этом сомневается, то пожалуйста. — Сударь. «Вы английский джентльмен, это сразу видно. А хотите выдать себя за пожилого французского рабочего?» «По-французски вы говорите почти без акцента, но чуть-чуть похоже на эльзасцев. Я потому и поставил Андре Мартену место рождения кальмар. Итак, вы проезжаете по Франции под видом Андре Мартена. Великолепно! Гениально! Кому придет в голову такого Мартена обыскивать? Значит, при себе у вас будет что-то очень ценное». Может быть, наркотики? Очень нынче модные увлечения среди английской богемы. А Марсель – один из торговых центров наркобизнеса. Или бриллианты. Не знаю уж, но заняты вы, конечно, прибыльным делом. Английские милорды не обчищают карманы на скачках. Давайте мы, сударь, не будем в жмурке играть, а? Позвоните вашим друзьям в Лондон, попросите их перевести вам тысячу фунтов. «Мы завтра вечером обменяемся пакетиками, и вы, брейк-скок, отправитесь по своим делам!» Энь? А?» Англичанин грустно закивал, словно окидывая мысленным взором ошибки и прегрешения прошлого. Но вдруг он поднял голову и добродушно улыбнулся. Фотограф впервые увидел его улыбку, и у него точно гора с плеч свалилась. «Значит, этот хладнокровный человек примирился с положением вещей, И не пытается как-нибудь извернуться. Не то, что иные прочие. Все в порядке. Подумал и понял, что деваться ему некуда. Ну вот, и слава богу. «Ладно», — сказал англичанин. «Ваша взяла. Завтра к полудню достану тысячу фунтов. Но с одним условием». «С условием», — Бельгейт снова насторожился. «Встретимся не здесь». «Чем же здесь плохо?» Фотограф пожал плечами. «Тихо, спокойно. А тем и плохо. Вот вы говорите, вы тайком меня щелкнули. Я вовсе не хочу, чтобы какой-нибудь ваш приятель из-под тишка запечатлел наш с вами маленький обмен». Бельгейц с явным облегчением расхохотался. «Чересчур уж вы опасливы, шарами! Ателье мое собственное, непритязательное. Приходится только по моему особому приглашению». Да мне ведь и не резон высовываться. Я промышляю снимками для туристов. Очень ходкий товар. Но такие, знаете, в гала-студии на Гранд-Палас не закажешь. И он со скобрезной ужимкой потыкал пальцем в кулак. Глаза англичанина заискрились. Он ухмыльнулся и залился смехом. Фотограф обрадовался и вторил ему. А тот крепко, подружески ухватил его за плечо. Он продолжал, хихикая, изображать половой акт, и вдруг ему в пах будто врезался грузовик. Потом его дернуло вперед, руки упали и судорожно потянулись к больному месту, от которого, державший его заказчик, отнял правое колено. Смех стал звизгом, хлюпаньем, рвотной натугой. Он опустился на колени, шакал придержал его и повалился ничком, корчась и подгребая руками. Убийца перешагнул через него, оседал его спину, просунул правую руку под горло, обхватил свой левый бицепс, а левой ладонью уперся ему в затылок, потом резко рванул голову назад вверх и вбок. Сломанный хребет негромко хрустнул, точно в тишине студии выстрелил маленький пистолетик. Тело фотографа дернулось и обмякло. Шакал еще подержал его и отпустил. Шея искривилась, мертвое лицо с высунутым, прокушенным языком повернулось боком, уставившись в потертый узор линолеума широко раскрытыми глазами. Англичанин отошел к занавесям, проверил, плотно ли они задернуты, затем перевернул тело и нащупал ключи в левом кармане брюк. Огромный сундук в углу отперся четвертым ключом, и минут за десять он вышвырнул на пол все его содержимое. Затем он поволок тело подмышки, поднял его, перевалил и старательно уложил плашмя на дно опустошенного сундука. Через несколько часов он оцепенеет и застынет, как уложено. Шакал подоткнул труп со всех сторон женским бельем, париками и прочей тряпичной мелочью, а сверху заставил коробками с кистями и гримировальными красками. Оставшиеся тюбики крема, две дамские сорочки, свитеры и джинсы – платье и несколько пар ажурных чулок, совсем завалил труп и заполнил сундук сверху. Он надавил на крышку, наконец пробой вошел в петлю и был навешан замок. Руки он с самого начала обмотал тряпицами, сброшенными в сундук. Замок и все внешние поверхности сундука обтер своим носовым платком, взял со стола и положил в карман пачку пятифунтовых бумажек, затем поставил стол на место, Протер и его, погасил свет и сел на стул у стены, подождать, пока стемнеет. Через несколько минут он достал пачку сигарет, переложил оставшийся десяток в карман пиджака и закурил, встряхивая пепел в пустую пачку и пряча туда же окурки. Он не сомневался, что раньше или позже исчезновение фотографа обнаружится, но случится это, вероятно, не скоро. Лицам его профессии свойственно пропадать, никому не сказавшись. Вряд ли его друзья-приятели сразу сполошатся. Потом-то примутся искать. Первыми должны быть заказчики поддельных документов и порнографических открыток. Кто-нибудь из них может и знает об этой студии, наведается сюда и потыкается в запертую дверь. Если же кто и проникнет в студию, ему еще надо будет все обыскать, взломать сундук, и докопаться до трупа. Ни одному преступнику, рассуждал он, и в голову не придется сообщать об этом в полицию. Подумают, что это сделано по приказу какого-нибудь бандитского главаря. И то сказать, разве маньяк-заказчик, свихнувшийся на порнографии и случайно совершивший убийство, станет так тщательно прятать труп? Но все же в конце концов полиция дознается об убийстве. Опубликует фотографию убитого. И бармен на улице Неф может быть припомнит, что вечером 1 августа видел его в обществе высокого блондина в клетчатом костюме и темных очках. Но пока еще доберутся до его банковского сейфа, а он почти наверняка зарегистрирован под чужой фамилией. С барменом Шакал не разговаривал. Правда, две недели назад заказывал официанту пиво. Положим, у этого официанта феноменальная память. Он вспомнит, что белокорый клиент говорил с легким акцентом. Полиция примется с прохладца искать высокого блондина, пусть даже набредут на след Александра Дуктана. Но и тут шакала еще искать и искать. Короче, он решил, что у него есть в запасе верный месяц, а больше ему и не требовалось. Убил он фотографа так же машинально, как раздавил бы таракана. Докурив вторую сигарету, Шакал прошел в переднюю и глянул в окно. Было уже полдесятого. Улочка тонула в сумраке. Он приспокойно вышел и запер наружную дверь. Прохожих не было. Через полмили он бросил связку ключей в люк канализации и услышал, как они булькнули. И поспел к позднему ужину. На другой день, в пятницу, Шакал отправился за покупками в рабочее предместье Брюсселя, и купил в спортивном магазинчике походные ботинки, длинные шерстяные носки, брезентовые штаны, ковбойку и рюкзак. А кроме того несколько тонких листов поролона, продуктовую сетку, моток шпагата, охотничий нож, две кисточки и две баночки масляной краски розовой и коричневой. Хотел было купить сладка большой арбуз, но раздумал. Еще испортится за три дня. Теперь и паспорт, и права у него были на имя Александра Дуктана. И он заказал на утро прокатную машину, а старшему администратору отеля сообщил, что ему очень нужен на выходные дни отдельный номер с душем или ванной где-нибудь возле моря. Дело это было нелегкое. Все-таки август, самый курортный месяц. Но администратор лицом в грязь не ударил, забронировал обходительному англичанину комнатку в маленькой гостинице, с видом на живописную рыбачью гавань в брюки и пожелал ему приятного отдыха.